Глава 41. Илья. Напряжение зашкаливало, нервы были на пределе, но таковы были правила нашей игры. Я следил за Яцеком, люди Геннадича следили за мной. Пошли уже вторые сутки с тех пор, как мы начали кружить такой веселой компанией по городу. И день сегодня еще выдался, как назло, жарким, душным. Машина, доставшаяся от автослесаря Пашки, не только не была оснащена такой роскошью, как кондиционер, она, без сомнения, была создана производителем именно в качестве изощренного орудия пыток. Мне пришлось открыть все окна, но чувствовать себя я продолжал так, словно меня медленно поджаривали на сковороде. Старательно делал вид, что, изучая распорядок дня и маршрут передвижения жертвы, А сам в это время сходил с ума от мысли о Нане и своем брате. Да, о них должны были позаботиться, но меня не покидало ощущение, что я что-то сделал неправильно, что где-то ошибся. Полдня мне пришлось провести в машине возле офиса Яцека. Потом он поехал в принадлежащий ему спортивный клуб, затем еще в парочку мест, далее к любовнице в коттеджный поселок, а уже после одиннадцати вечера вернулся в свой загородный дом в элитном районе на окраине города. Мы, разумеется, за ним. Оставив машину в 50 метрах от его дома, я заглушил двигатель и принялся ждать назначенного часа. От моего взгляда не укрылся и черный внедорожник, припарковавшийся неподалеку от этого места. В нем сидели люди-мекки. Им, бедным, приходилось колесить по тому же маршруту целый день, без удобств, душа и перебиваясь фастфудом, но у этих громил, в отличие от меня, хотя бы имелся кондиционер и сменная бригада, с которой они дежурили по очереди каждые восемь часов. Вот и сейчас, готовясь к часу Х, я наблюдал за ними. Иномарка притаилась за поворотом, как хищный зверь, слилась с темнотой, таила в себе опасность. Будто ждала подходящего момента, чтобы напасть и выпустить когти. Думаю, они должны были убрать меня после того, как я сделаю свою работу. Об этом нетрудно было догадаться, но вот когда именно они это сделают, было неизвестно. Все зависело только от их шефа. А то, что меня страховали служители закона, никак не успокаивало. Кто может застраховать человека от шальной пули или от куска пластида, закрепленного под кузовом? Правильно? Никто поэтому каждая минута могла оказаться последней, особенно после того, как все будет сделано. Я вышел из машины в половину второго ночи. Черная толстовка застегнута под горло, капюшон накинут и плотно прихвачен шнурками по контуру лица. Ступил на неосвещенную часть улицы и медленно двинулся вдоль забора. Надел перчатки, вытер пот с лба. Пульс участился настолько, что в ушах начинало шуметь. Дыхание перехватывало. Я — мотогонщик, а не долбанный ниндзя. Но прыгать через забор все равно пришлось. Притаился у ограды, дождался того момента, когда охранник, болтающий по телефону, зашел за угол дома, подтянулся и вскарабкался наверх. Быстро, стараясь не светиться, спрыгнул вниз и замер в кустах. Времени на то, чтобы отдышаться и собраться с мыслями не было. Выпрямился и, крадучись, направился к задней двери дома. Прошел метров двадцать, прежде чем из темноты выплыла навстречу фигура охранника. Нырнул в кусты и затаился. Бодро общаясь с собеседником, тот прошел мимо. Свет горел только внизу, на веранде и в окне второго этажа. Если я правильно помнил план дома, то именно эта комната и была кабинетом хозяина особняка. Да, непростая задачка. Будь я настоящим киллером, мне бы пришлось нелегко. Нужно было повозиться с охраной, с собаками, отмычками и прочим. Но и создавать видимость тоже было делом нелегким, а что касалось людей Мекки, еще и опасным. Я достал из кармана заранее приготовленные ключи, которые мне вручили в одном из кафе люди Сергея. Ставил в замочную скважину, осторожно повернул, и дверь поддалась. Сердце оглушительно ухнуло в груди, когда я ступил в темноту помещения. «Прямо, направо, вверх!» — вспомнили слова следователя. Стараясь ступать бесшумно, почти не дыша, начал подниматься по лестнице. К счастью, ни одна из ступеней не скрипнула. «Мне точно не было известно, кто из обслуги или охраны был в курсе готовящейся операции» поэтому все происходящее было более чем реальным и держало меня в сильнейшем напряжении. Остановившись у нужной двери, за которой горел свет, я выдохнул. «Ну, поехали». Достал пистолет, сжал в вытянутой руке и вошел. Светловолосый мужчина, сидевший за столом, при виде меня замер и уставился на пушку. «Бремя, Илья!» Послышался голос Донских в наушник. Пройди мимо окна, чтобы мы могли видеть, как мелькает твоя тень. Ты тихо пробормотал, Яцек, тяжело дыша. Видимо, принял меня за Кирилла. Нет, ответил я коротко, делая несколько шагов вперед, чтобы засветиться в оконном проеме. Просто очень похож. — Очень, — произнес мужчина и испуганно сглотнул. — Готов? — спросил я его. Он только коротко кивнул. — Где жена? Яцик указал головой на стену. «Ждет. У себя в комнате. Хорошо». «Давайте», — послышался голос Донских. «Скорая выезжает. Мы готовы. Работаем». «Они готовы. Начнем?» — спросил я жертву. Яцик кивнул и приготовился склонить голову над столом. Его, как и меня, ощутимо колотило. Я подошел, вытянул руку, прицелился, выдохнул и нажал на курок. Бабахнуло так, что на мгновение заложило уши, так и пришлось убегать, почти в полной тишине. Ложив пушку в его руку, я метнулся по лестнице вниз. Жена Яцека, как и было оговорено, выждала пару секунд, прежде чем выйти из своей спальни и направиться в кабинет. Истошный женский крик раздался, когда задняя дверь уже закрылась за мной. Десять шагов, высокий забор, подтянуться, перепрыгнуть. Я чуть не потерял ключи после падения в кусты на чужом участке, нашарил их руками в траве, сунул в карман и побежал. Тонкие стволы молодых яблон не могли укрыть меня от посторонних глаз, поэтому приходилось двигаться быстро, буквально на максимальной скорости. Наконец, перепрыгнув через соседскую изгородь, я оказался на соседней улице. Адреналин зашкаливал, ноги почти не касались земли. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы замедлиться. Идти расслабленно, дабы не вызывать подозрений. Когда сзади послышались оглушающие звуки сирен, страх едва не парализовал меня. Я успел дойти до своей машины, когда мимо пронеслась скорая. Судорожно вдохнув теплого ночного воздуха, завел двигатель. Сдал назад, развернулся и рванул прочь с этой улицы. А черный внедорожник так и остался стоять, затаившись в полумраке. «Кириллу, не езди, о них снано я позабочусь. За тобой, может быть, хвост, не делай глупостей». Звучали в голове слова подполковника, когда я несся по ночному городу, запутывая следы. Кружил, кружил, и только убедившись, что за мной никто не едет, свернул на нужную улицу. Квартира Донских отыскалась быстро. Мрачная холостяцкая берлога, заброшенная и унылая. Следователь давно ее не пользовался, собирался продать, так как после свадьбы проживал с женой. Приняв душ и перекусив, я принялся ходить из угла в угол в полнейшей темноте и находил себе место. Мучился от того, что не имею возможности позвонить и поговорить с Наной хотя бы минуту. Приживал, что обманул ее. Сказал, что ненадолго, а сам оставил на двое суток. И вообще, если честно, не знал, вернусь ли живым и смогу ли когда-нибудь снова услышать ее голос. То, чего все так ждали, показали уже в семичасовых новостях. Сегодня в два часа ночи был найден мертвым бизнесмен Олег Николаевич Яцек. Ему было 37 лет. По версии следователя, смерть мужчины наступила в результате суицида. Бизнесмен выстрелил себе в висок. Версия самоубийства также подтверждается и тем, что все ценные вещи остались при нем. Также, по неподтвержденной информации, предприниматель задолжал инвесторам крупную сумму, из-за чего и решил покончить жизнь самоубийством. У покойного остались жена и двое детей. Тело было найдено в кабинете загородного дома, организована доследственная проверка, выясняются и другие мотивы самоубийства. «Прекрасно. Значит, все получилось, как и было запланировано». На экране на секунду появились кадры, как из уже знакомого мне дома медики выносят носилки с телом. На крыльце, закусив губу, рыдала безутешная вдова. Едва камера приблизилась, она отвернулась и быстро скрылась в доме. В девять утра, когда сюжет уже крутили по всем городским каналам и даже на одном общероссийском, я стоял на пороге клуба «Мекка». Препятствовать моему визиту никто не стал, наоборот, проводили едва ли не с почестями. «Илья!» — поприветствовал меня Геннадий, хитро улыбнувшись. Указал на телевизор, висевший на стене. «Вот, смотрю утренние новости. Ты присаживайся, не стесняйся». Я сел на кресло, заботливо выкаченное передо мной одним из охранников. «Спасибо», — ответил сухо. По спине бежали мурашки. «Я должен признаться», — усаживаясь за свой стол, проговорил Мекка. Он сложил руки в замочек и улыбнулся, обнажив ряд коротеньких белых зубов. «Не ожидал, что у тебя все получится». Я с трудом выдохнул. Маленький жучок, спрятанный под одеждой, обжигал мне кожу. Работу я выполнил, прочистил горло. Я «Яцек мертв. Все, как вы просили». Я нервно облизнул губы. «Мой брат может быть свободен?» Геннадий откинулся на спинку кресла. «Я человек слова?» Он выгнул бровь. «В отличие от твоего брата». «Так значит, он может быть свободен?» Внутри у меня все трепетало от волнения. «Кириллу повезло с тобой». Мужчина разглядывал меня, прищурившись. Никуда не торопился а меня злило, что он тянет время. «Да», — я кивнул, — «так теперь мы в расчете?» Мекка Мекко-хищно улыбнулся и полез в карман пиджака. Заметив мое напряжение, довольно качнул головой, достал леденец и распечатал. «Не хочешь со мной поработать?» «У меня другие планы, вообще-то», — пожал плечами я. «Но если будет время, пожалуйста». Только имейте в виду, расценки у меня высокие. Геннадий сунул в рот леденец и громко хрустнул. «Илья, ты же понимаешь, что после убийства Яцика я не могу оставить тебя в живых». Улыбка разом исчезла с его лица. «Мне не нужны живые свидетели». Повернув голову вправо, я увидел нацеленное на меня оружие. Охранник, державший пушку, довольно ухмыльнулся. Тупое короткое рыло пистолета гипнотизировало. У меня перехватило дыхание. Перед глазами пронеслась вся жизнь. Сквозь перенос страха я отчетливо увидел глаза Нины. Черт! Да я мог видеть их, даже когда закрывал глаза. В любой момент стоило только подумать о ней. Мгновение превратилось в вечность. Кажется, я только успел моргнуть, а в кабинет уже ворвались маски-шоу. Отряд быстрого реагирования. В эту же секунду мелкими осколками разлетелось стекло. Это несколько бойцов влетели в окно на веревках. Крик, шум, звон. И последним, что я помнил, было громкое «бах», отрывистое и хлесткое. Хлопок. А потом тишина.